Когда эгидовцы проходили мимо поста, там во всю очаровал дежурную медсестру Андрей Аркадьевич Журба. Процессу немного мешал досаждавший Тихвинцу отчаянный насморк. Зато на столе перед девушкой уже стояли красивые дорогие цветы, которых сорок минут назад не было и в помине, и распечатанная коробка шоколадных конфет. Сергей Петрович, моё почтение, вежливо поздоровался Журба с Агидовским шефом. Как здоровье ваше драгоценное, Марина Викторовна, Асаф Александрович, Александр Иванович, двое его подручных простужены сопели в коридоре. Обоих, как и глагоря, игидовцы тоже знали отлично. Я-то спасибо в порядке, ответил Прищеев. А вы не иначе костаправым показаться пришли кто же ты вам бедному так личика разукрасил в самом деле журба прикрывал тёмными и не по погоде очками устрашающих размеров синяк и если плещеев ещё не выжило окончательной из ума видимыми повреждениями дело не исчерпывалось да так скромно потупился тихвинский лидер Позновато вечерком возвращался. Штран тропы всякие на улице знайтель развелось, но ну, до да ничего отмахался. Я вообще-то здесь знакомого повидать, если не возражаете. Боже сохрани, зачем возражать? Пожало причами Пиновска. А кого, не секрет? Да какие у меня от вас, Марина Викторовна, секреты? Широко и обезоруживающе улыбнулся Журба. Вы сами его только что допрашивали. Крылова Геню, шофёра Шлыгинского. Надеюсь, можно к нему? Теперь у молодого водителя был совсем не такой бравый вид, как на Таллинском шляхе во время памятного выяснения отношений. Теперь он немногим отличался по цвету от казённой простыни, под которой лежал. Только на лице и голых плечах выделялись страшные кровоподтёки. Были следы и похуже, но их скрывали бинты. И ему было страшно. То есть он, конечно, пытался не показывать виду, но у Жорбы глаз был намётан и как раз на такие дела. Ишь, заметался решил кончать пришли. Андрей выложил на тумбочку большую кисть аппетитных спелых бананов. Ты не дрейф. Я достойных противников уважаю. И стнул очки, хвастаясь великолепной отметиной. А тебя, значит, вот как за верную службу отблагодарили. Ну, всё ещё не слишком доверчиво кивнул Женя. Базар я их не случайно. Ну и вот, суки, возмутился Журба и даже пристукнул себя кулаком по колену. Благотворители, бля. А ты бездорожье тоже нашёл кому? Михаил Иванович, покойник комнатку мне купил, насопел Сижень и неуклюже перекрестился, забинтованный правой рукой. Ага, кем много Андрей. А потом чуть шкуру не снял. Он не вот так и поймёшь, почему нас русских ото всюду гонят, обречённо вздохнул Журба. Шлыгин его видите ли лично зажигалкой не жарил, а надо бы. В общем, слушай сюда. У тебя врач кто? Есть ли лекарствие какое? Пусть только на бумажке напишет разборчиво. А немножко акклимаешься. и к нам. Работу подберём и в обиду никому больше не дадим.